Глава 31 Тайны прошлого. «Здравствуй, милый друг», — прошипел Бастиан, вытаскивая из тёмной кладовой Джереми Харпера, уже пришедшего в чувство. «Пришёл в себя? Чудесно. Пора и поговорить». Словно ощущая дикую ярость своего противника, Харпер даже не пытался ему сопротивляться. Сент-Мор потащил его к своему кабинету. Усадив его в кресло, герцог присел на край стола и усмехнулся. «Я жду твой рассказ». «Мне нечего рассказать». «Неужели? А если я сейчас тебя просто убью?» Лицо Карпера поменялось вмиг. «Тогда тебя будут судить. и о тебе не безродное требие». «Нет уж». «Это описание подходит тебе лучше всего». Бастин немного нагнулся к недругу. «Зачем тебе девушка?» «У неё рисунки, которые нужны одному человеку». «Что на рисунках?» Джереми отвернул лицо в сторону и скривился, словно от отвращения. «Портреты». «Чьи?» «Я не знаю! Не знаю!» прорычал мужчина, взглянув на него из-подолба. «Кому они нужны?» Харпер замолчал, опустив голову. «Ты оглох?» Бастиан подошёл к нему и дал ему подзатыльника. Джереми застонал и поморщился от боли, потому что сент ударил прямо рядом с местом, где находилась рана, с уже запёкшейся кровью после удара Джейн. «Я не знаю». «Меня шантажировали. Мне было велено найти рисунки или привести девушку». Герцог удивлённо взглянул на противника. «Вот так поворот». «Шантажировали?» «Да». «И где же ты провинился, мой друг? Опять соблазнил чужую невесту?» Харпер усмехнулся. «Эму не надо было соблазнять. Девица сама искала себе приключений» прыгая из одной постели в другую. Просто намного дольше она задержалась именно в моей. Понимая, что я не собираюсь предлагать ей руку и сердце, она решила принять предложение этого влюблённого кретина, который является твоим братом. Бастиан взглянул на двери. В них, прислонившись к дверному косяку и сложив руки на груди, стоял Джозеф а позади него Кристофер. Он поднёс палец губам, прося старшего брата ничего не говорить о его присутствии. Но зелёные глаза горели яростью. Сент-Мор усмехнулся. «Слушай, слушай. В следующий раз будешь мне верить». «Я долго смеялся, когда она пришла ко мне, заявив, что выходит замуж за младшего сына герцога», продолжил Харпер но почему-то всё равно не спешила убегать от меня. Я вот думаю, неужели твой брат настолько благороден, что не мог затащить её в постель? «О, мой брат чересчур благороден», — улыбнулся Бастиан, взглянув на недовольное лицо Джозефа. «Зато ты нет», — рассмеялся Джерми. По крайней мере, твоя репутация сыграла Эмми на руку. Подумать только. Эта женщина придумала такой хитрый план. И даже когда ты его чуть не разрушил, она всё равно выкрутилась. Когда Эмма пришла ко мне, она уже была беременна? Да, явилась ко мне за несколько дней до этого, умоляя жениться на ней, заявив, что ребёнок мой. И ты отказался. Она была моей любовницей, и я не собирался рассматривать её в качестве жены. Так в чём причина шантажа? Твой брат начал подозревать Эмму, и она стала переживать, что он не поверил ей о том, что ты её изнасиловал. Брови Бастиана поползли вверх от удивления. Что? Джозеф сомневался? Он всё-таки не хотел в это верить. Но, чёрт возьми, его вид говорил совсем об обратном. И что произошло дальше? Она начала меня шантажировать. Сказала, что если Сент-Мор доберётся до правды и не женится на ней, она расскажет всем, чей это ребёнок. А ты сам знаешь, что это привело бы к скандалу. Эмма же была дочерью графа, а не безродной служанкой. И тогда... Бастин хотел услышать признание, хотя уже понял всё и так. «Я задушил эту дрянь избавила себя, и твоего брата от её общества». «Ну, не скажу, что я этим разочарован, но...» «Чёрт возьми, ты отнял три года моего общения с братом». «Сукин сын!» Джозеф рванул к Джереми и, схватив его с кресла, бросил на пол. «Я убью тебя!» Бастиан тяжело вздохнул и направился к выходу. «Разбирайтесь сами. У вас очень много общего». Джозеф вошёл в гостиную полчаса спустя. Костяшки на пальцах были сбиты. Судя по всему, Харперу неплохо досталось. Он не знает, откуда шантажист узнал о том, что смерть Эммы — это дело его рук. Но думает, что, скорее всего, кто-то видел их вместе. «И где он?» «Кристофер повёз его в Скотланд-Ярд». Джозеф налил себе в стакан виски и упал в кресло. «Как Изабель? Где она?» м, -м, м Бастин покрутил в руках стакан, смотря на то, как плещется в нём янтарная жидкость, а потом поднял на брата глаза. «Она у меня в спальне. Сначала я очень боролся с желанием её придушить» но потом чуть ей не овладел. «Бастиан, меня достали твои шутки». Сент-Мор усмехнулся и сделал глоток. «Не хочешь — не верь, но потом не обижайся». «Я был неправ по поводу Эммы». «Ладно, это в прошлом». Он махнул рукой. «Вы нашли что-нибудь?» «Нет, никто так и не появился». «Значит, плохо искали», — вздохнул Бастиан. «И, наверное, будь с вами Джейн, вы точно что-нибудь нашли. Например, приключение на свою голову». Открыв глаза, Джейн зажмурилась от яркого солнечного света и сразу же отвернулась от окна. Она лежала с закрытыми глазами и вспоминала все события ночи, стараясь не думать о Бастиане. «Интересно, а они уже допросили Джереми?» и нашёл ли какую-нибудь информацию Джозеф. И какие портреты они ищут. Куда их спрятала Изабель? Понимая, что для того, чтобы узнать ответ хоть на один вопрос, она вынуждена подняться с постели и присоединиться к этому жестокому миру, Джейн тяжело вздохнула и открыла глаза. И её взгляд остановился на соседней подушке, на которой лежала единственная красная роза. Она смотрела на нежные лепестки и, едва касаясь, провела по ним тоненьким пальчиком. «Вот как о тебе можно не думать, если ты везде, Бастиан?» Произнесла Джейн ещё хриплым после сна голосом. Вдохнув аромат цветка, она не смогла сдержать улыбку. «Ну, просто мастер извинений. Интересно, он снова будет делать вид, что это не его рук дело?» Мысль о том, что Розу оставил Джозеф, даже не посетила её. Она знала, что её жених слишком благороден, чтобы посетить её спальню, когда она спит, в отличие от его старшего брата. Звук подъехавшего экипажа заставил её подскочить к окну. Оттуда вышел Джозеф и сразу направился в дом. А Джейн бросилась к шкафу с одеждой, чтобы побыстрее спуститься вниз и узнать у него подробности их вчерашнего путешествия. Через десять минут, быстро сбежав по лестнице, она повернула в коридор и тут же врезалась в Бастиана. «Этот дом слишком маленький для нас двоих». «Ой!» Их взгляды встретились. «Где Джозеф?» — спросила Джейн, нервно сглотнув и стараясь обойти его. «И тебе доброе утро, мисс Ночное приключение». Его губы тронула усмешка, и он перегородил ей дорогу, не давая пройти. На секунду она засомневалась, что Роза на подушке — это дело его рук. Он совсем не выглядел виноватым. «Я уже понадеялся, что ты поджидаешь за углом меня, чтобы продолжить то, что мы начали вчера». «Как же ты меня достал!» Сквозь зубы процедила Джейн, прищурившись. «Как можно быть таким высокомерным и эгоистичным? А как можно быть такой глупой, чтобы оскорблять меня, когда ты со мной один на один?» Тёмная бровь вопросительно изогнулась. Она растерялась. «Ладно, беги, Лилит, Джозеф столовой. Завтрак уже ждёт тебя. И, кстати, твоя вчерашняя выходка останется строго между нами». «Джозеф не знает, что его невеста дерется, как фурия». «Но почему ты не сказал?» «Он мне все равно не поверит». Улыбнулся Бастиан и отошел в сторону, освобождая путь. И девушка, не теряя ни секунды, поспешила к жениху. Но сердце ее колотилось, как сумасшедшее. Бастиан обернулся и посмотрел ей вслед. Она шла быстрой походкой, едва покачивая бёдрами, и совсем не думала о том, как это выглядит. «Если Джозеф её отсюда не увезёт, я точно не сдержусь». Весь день Джейн провела в компании своего жениха. Джозеф был очарователен, но относился к ней как к нежному цветку, и девушка едва сдерживала раздражение. Он не сказал ей ни слова. Лишь попросил её, чтобы она ни о чём не думала и что они сами во всём разберутся. Неужели мне придётся идти к Бастину, чтобы узнать информацию, а скажет он мне хоть что-нибудь? И понимая, что у неё просто нет другого выхода, Джейн чуть не выругалась вслух. Я должна знать, что этот проклятый Джереми рассказал о рисунках. Кому они нужны? Что на них? Поэтому она с нетерпением ожидала, когда, наконец, Джозеф её покинет считая, что практически целый день потратила впустую. «Мне пора, милая!» — улыбнулся мужчина и быстро поцеловал её. «У меня ещё несколько встреч». «Хорошо». Джейн выдавила из себя вежливую улыбку, но сама еле удержалась, чтобы не подать вида, что очень рада тому, что он уходит. Как только дверь за её женихом закрылась, она бросилась к кабинету у Бастиана. Но там его не оказалось. «Оуэн!» «Да, мисс!» Слуга мгновенно появился в коридоре. «А где герцог?» Он уехал. Сообщил, что ему нужно уладить несколько вопросов с мистером Боуманом. «Проклятие!» «Что ж, подождём. Надеюсь, Бастиан будет более изговорчив». Целый вечер Джейн развлекала себя как могла. Она приняла ванну, порисовала. Даже сама приготовила ужин, хотя Оуэн не пускал её на кухню, утверждая, что приготовит всё сам. Но герцог так и не появился. Вернувшись в спальню, она легла на постель и остановила свой взгляд на небольшой вазе с красной розой. Бастиан нравился ей. Слишком нравился. Её тянуло к нему неудержимо но в то же время она боялась снова остаться с разбитым сердцем. Но разве уже не поздно думать об этом, если он занимает все мои мысли? В этом веке Джейн многое обрела. У неё появилась семья в лице сумасбродной тётушки, подруга-служанка, жених, которого она совсем не любит, а скорее относится как к другу, и мужчина, от которого она сходит с ума. В то же время в своем веке у нее не было ничего, кроме старого особняка с привидением. А может, рассказать Бастиуну все и броситься в омут с головой? Вспомнив его руки, его поцелуи, его сильное тело, Джейн застонала и накрыла лицо подушкой. «Вот скажи мне, Изабель, ты бы так же любила своего Джозефа, если бы была знакома с его старшим братом раньше?» Ответом ей стала тишина. «Вот и я считаю, что это нечестно. Почему я должна хотеть твоего жениха, когда я хочу другого? Ты используешь меня очень жестоко. Мне нужна ты. И за это я тебя ненавижу». В голове звучал голос Бастиана. «Он сам мучается от того, что его тянет к невесте брата. Хотя я не Изабель». В то время как я мучаюсь от своих же чувств. Джейн подмяла под себя подушку, обхватив её двумя руками. И в её голове проскользнула мысль, заставив её забыть обо всём. «А если я не смогу вернуться назад?» От этого ей стало страшно. Не потому что она лишится современных благ и своего одиночества, а потому что ей действительно придётся выйти замуж за Джозефа. И если еще в первые дни это не казалось ей таким страшным, потому что он ей очень нравился, то с появлением Басти она все изменилась. Она не хочет всю жизнь прожить чужой жизнью с чужим женихом. Если уж и жить в этом веке, то своей жизнью и быть с тем, кого я хочу, это, увынет не Джозеф. Последней её мысль перед тем, как она погрузилась в сон, была мысль о том, что ей просто необходимо поговорить с Бастианом и обменяться информацией. «Надеюсь, он не поверит. И меня есть за что ненавидеть, потому что я мучаю всех, включая и себя».